Она с ужасом смотрела на него. Глаза его сверкали, губы побелели. О, какие злые!» — сказала она робко. «За что вы сердитесь?» «Я вам не отказывала. Вы еще не говорили с мамам. Почему же вы знаете?» «Говорить после этих поступков?» «Каких поступков?» «Я не знаю». «Каких?» «Сейчас скажу».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 «Он такой страшный, мама! Не пускайте его! Ради Бога, ко мне!» «Как ты меня перепугала, сумасшедшая!» «Ну что, что не здоров? Я знаю, у него грудь болит. Что тут страшного?» «Не чехотка потрет, а под льдоком. Все пройдет. Видно, не послушался, не потер». Александр опомнился. «Горячка прошла, но мука его удвоилась».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 Он отдохнул, луч радости блеснул в душе. Влюбленные все таковы, то очень слепы, то слишком прозорливы. Притом же так приятно оправдать любимый предмет. — А чего же перемена в обращении со мной? — вдруг спрашивал он себя и снова бледнел. — Зачем она убегает меня, молчит, будто стыдится?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 — Да, может быть, вы не разобрались, не принимаете? — Какой, сударь, не принимаем? Уж все перебывали, только вас нет. Барышня не надевится. Вот его сиятельство так каждый день изволит жаловать. Такой добрый барин. Я на медне ходил к нему с какой-то тетрадкой от барышни, красненькую пожаловал.